Глава 23. Где сказывается, сколь непросто королевичом быть. А вы тоже заметили, что в сказках после свадьбы пишут: вот и сказке конец. Вопрос, не единижды задаваемый: счастливо женатым дедом Ануфрием в состоянии лёгкого подпития. Вот поглянь. Поглянь. Матушка поспешила сунуть очередную парсуну, писаную на досочке со всем уважением к заветам предков. Да чего хороша? Девица, может, была в жизни и неплоха, но вот мастерство живописца и старательное следование традициям не оставили этой красоте и шанса. Лицо у неё было округло, как у пяти предыдущих, бело, как у пяти Брови поднимались аккуратными дужками предыдущих. Лежала светлая коса, сияли камушки, которыми золотых дел мастер старательно украсил венчик девичий и наряд, демонстрируя, что медведевы не только искусству не чужды, но и состоятельны. «И норовом-то тиха, мила, голосок нежный», продолжала матушка, потянувшись, правда, к заветной шкатулочке, в которой сказывали «все». Ещё с десяток невестинных парсун хранилось, а то и поболее. «Матушка!» «Матушка!» Царица изволила громко всхлипнуть и прижала глазам платочек из тончайшего полотна. Прижать прижала и глянула строго. «Давно уж, матушка! А мне бабушкой охота побыть!» Елисей подавил тяжкий вздох. «Ладно, отец твой!» Но ты-то разуметь должен, не гожа хлопцу на третьем десятке не то, что не женатым, не просватанным быть. Голос матушки зазвенел металлом, который заставил Елисея поёжиться. Всё-таки норовом царица была не столь мягка, как о том сказывали. Во всяком случае женскую половину терема она держала в строгости, не приемля никакого своего лея. Злые языки шептались что не только женскую половину. «Ты не только о себе думать обязан!» Матушка рученькую взмахнула, и девица, которую шкатулочку заветную держала, поспешила удалиться. «О государстве!» «Я думаю!» Елисей поёрзал. «Нет, жениться надобно, тут спору нет, и с надобностью этой он давно уже смирился, как ему казалось». А теперь выходило, что смирения недостаточно. Думает он, как батюшка, никакой ответственности. Матушка заговорила иначе и парсуну сама забрала. Бояре грызутся, друг другу строят козни. Будто так они и не строят. Возразил Елисей, которому хотелось оказаться где-нибудь по за пределами этого садика. Пусть бы был тот несказанно хорош. В нём и проду места таскалась и камням, горкую хитрою уложенным и золоталистному плющу, что гору эту скрепил. Меж листьев поднимались хрупкие цветочки, звенели пчёлы, бабочки порхали. На царицыно яблоне оспевали яблоки, про которые в городе множество всяких слухов ходило. Дескать, и жизни они прибавляют, и красы, и враньё. Яблоки были хороши, сладки, но и только. «Строят, не без того!» — согласилась матушка, присаживаясь на деревянное креслице, заботливо укрытое покрывалом из собольих шкур. «Но тут другое!» Она погладила меха и пальцами пошевелила, позволяя силе коснуться каменьев в перстнях. И те вспыхнули, отвечая на матушкину ласку. Каждому охота дочь свою или родственницу в царицах видеть, Елисей фыркнул. Может, может потому он и не женится из-за этой его вот охоты, которая читалась во взглядах каждой встреченной девицы, в купес надеждами и чаяниями всей родни, что за девица стояла. Взять ту же Медведеву, она и вправду хороша. Куда там Парсуня? Надо бы наподбить батюшку, чтоб указ издал чтоб стало быть не по заветам предков молевали, а как оно есть. Елисею, если подумать, не с предками жить, но с конкретную девицей, а то за этими заветами подико разбери, какова онная теоретическая девица, как бы выразил сам младший братец, в естественном своём обличье. От того и мучаются они. Искренне возмутился Елисей, ибо замученным видел он прежде всего себя и Анни в том числе но девок пожалей им-то пока не женишься тоже свою судьбу не устроить об этом Елисей как-то вот не думал соловьёвы мне девица жалилась что двадцатый году к дочке пошёл а супруг про сватовство и слышать не хочет всё ждёт пока батюшка твой слово своё скажет и Куньева-то даже хотя и призналась что ещё когда с Куснеццовыми сговорились Да только те в понимании и ждать готовы были. Теперь же устали, и старшенькому своему другую невестушку хотят присмотреть, но матушка развела руками. Если кто по роду и по силе равный, то и не спешит девку выдать. А когда спешат, то сам понимаешь, вопросы возникают. И уставилась на Елисея серыми своими глазами. Сидеть стало неудобно. Да того неудобно, что Елисей поёрзал. Вот и выходит, что ни одним замуж, ни другим жениться. Выбор. Матушка подняла руку, и на раскрытую ладонь опустилась бабочка. Мама. Жениться тебе всё одно, надобно. Или хочешь, чтобы я невесту выбрала? Елисей головой замотал. Вот уж чего ему точно не нужно было. Вот и ятом. Матушка склонила голову, и камень я венчики загорелись один за другим. Я бы, конечно, выбрала, есть на примете хорошие девицы, дожить-то да с ними тебе придётся. Да. В горле от чего-то пересохло. Ну вот как вытащить из шкатулки порсуну и сказать, что вот это вот гоже, и иной не надо бы или вовсе תקнуть наугад или поглядеть бы на них всех, чтоб не намалёванных, на живых, как они есть. По спине попол струёк пота. Мысль же показалась удачной, и вправду, поглядеть бы. Можно ведь поглядеть, если старый обычай ещё один, который по заветам предков и давно уже его не объявляли. Отец свой тоже женился не по своей воле. Матушка бабочку стряхнула. Как и я. У меня иной на сердце был. Был да весь повышел, слава богам. Почему? Царица глянула этак с насмешкой. Потому как красиво о любви говорил. Да только получилось, что любви этой не хватило, чтобы поперёк отцовского слова пойти. Месяца не прошло после моей свадьбы, как и он женился. Слушать это было, пожалуй, неприятно. Будто будто сказка расрушила. Хотя куда ему, двадцатичетырёхлетнему мужику, в сказки верить? Твой же отец оказался умён и заботлив, и это уже много, иные и того не имеют. Но хочется большего. Всегда хочется большего. Отозвалась матушка, наблюдая за прудом. Круглый, аккуратный, он вместил в себя пяток белых лилий который так и манил стрекос. Его деда женили по сговору. Он свою супругу и вовсе до свадьбы не видел, как и она его. А уж его-то отца и вовсе обвенчали с супругой старшего брата, который через месяц после свадьбы помер. Я знаю. Знаешь, согласилась царица. Из хроник семейных только и в них не всё пишут. Хорошо. Елисей сделал глубокий вдох. А если если я смотр объявлю по старому обычаю. Царица усмехнулась и поднялась. И тяжёлые, богато расшитые жемчугами да камнями одежды зашуршали. Тогда у тебя, в отличие от многих, будет шанс. Не упусти его, Елисей. Боярин не обрадовался. Совершенно. Брови насупил, бороду свою расчёсанную надвое выставил и на Стасю глянул так, будто бы это она во всём виновата, включая само сотворение мира со всеми его проблемами. Не серчай, батюшка, жалобно произнесла Гарыня и за Стасину спину шмыгнула, определённо надеясь за этой самой спиной укрыться. Боярин засопел, и отчего-то поглядел на Радожского. Тот, правда, что ко взгляду, что к сопению, отнёсся индифферентно и сказал. Будет произведено дознание. Тобой, что ли? А хоть бы и мной. Много воли взял. Голос у боярина оказался громким, раскатистым, и слова его слышали все, от свеев, что не спешили сходить на берег хотя несчастливо ибо счастливыми они не выглядели освобождённых девиц они всё-таки спроводили до лелечки так сидела наша Енорбуда оттуда поглядывая что на крестной суету что собственно на боярина хотя как стася подозревала интересовал её не сам соболев но шапка его высоченная сколько есть а вся моя отозвался радожский руки на груди скрестившие Против боярина, в шубе его роскошной, он гляделся неказисто. Но вот поди ж ты, именно Соболев первым взгляд отвёл. «Не бывало такому, чтобы Соболевы служили худородным». «И с каких пор Волковы худородными стали?» Стасе стало до нельзя обидно. Не за себя, за Волковых. «Нет больше Волковых». «А я кто?» А вот пущай государь и разбирается, кто ты такова. Он не только сказал, но и посохом ударил, да так, что корабль затрясся. Стасе даже показалось, что слышит она натужный скрип дерева, которое из последних сил держится. Не шали. Норв вот повёл головой и каким-то очень уж нечеловеческим вышло движение. А ежи просто подвинулся вставая между Стасией и этим боярином. Нервный он. А ведь чего бы? Все живы, здоровы, радоваться надо. Боярин развернулся и ушёл. Вот так вот, просто развернулся и ушёл, а дочке доброе слово сказать, или там не очень доброе, но определённое. Стася посмотрела на Радыжского, на Гарыню. У тятеньки нрав тяжёлый. Она развела руками, явно оправдываясь. «Завтра его снова явится, покупать будет. Он завсегда так. Если силой не вышло, то золотом попробует». «Он просто заклятый», — сказала Лилечка, стукнувши ножкой по плечу Свея. «Вот и колобродит». «Заклятый?» «Колобродит». Лилечка зевнула и кивнула, соглашаясь со всем сказанным. А после добавила. Мой тоже ругаться станет, крепко. И не боясь дома запрёт. А дома скучно. Можно я тоже к тебе перееду? Нет, несколько нервно ответила Стася и поспешила объяснить. Ты ещё маленькая, и родители тебя не пустят. Вот подрастёшь, замуж выйдешь, подхватила Гарыня. И тогда уже муж не пустит, завершила Светлалика, подавив зевок. Чего? Я же правду говорю. В том-то и проблема. Впрочем, время было поздним, а проблема, не сказать, чтобы такой, которая требовала немедленного решения. И вообще, Стася обо всём этом завтра подумает. Да, завтра определённо думаться будет легче. От купца, а Глай выходила призодомчивой. Нет, гнать её никто-то не гнал, напротив, что Фрол Матвеевич с супругой, что его родственник, что вся дворня их и постояла во дворах, где они остановились. Все-то люди были милы и вежливы. Кучтиво нисказанно, и как Глай относились так, будто бы она всё ещё оставалась кнежной Горцеевой, а не вот это вот Но чем дальше, тем душнее, теснее становилось на просторном этом подворье. И чистое оно, ухоженное, стоит на краю купеческой слободы, где люди-то селятся уважаемые, но вот невозможно. Будто что-то изнутри мучило, терзало Аглаю. То ли совесть, то ли просто несварение, хотя... — Экипажу возьмите! — прогудел Фрол Матвеевич, оглядывая Аглаю со всех сторон а то ж это не в место-то без экипажу и провожатова, поддержал брата Матвей Фролович. Троих купец растопырил пальцы для наглядности, а уж хором они произнесли: "Неспокойна ныне в городе". Аглая хотела отказаться, всё ж идти недалеко, но согласилась. Нехорошо расстраивать людей, которые искренне желают ей добра. Да и действительно неспокойна, и понять Аглая никак не может причин этого вот беспокойства. Извините, сказала она потупившись. Но просто я не могу больше остаться здесь. С вашей женой всё будет хорошо, и с ребёнком тоже, мальчик родится. Купец крякнул и покраснел от радости. Вы только время от времени целителю показываете? А так она молода и здорова, и думаю, ещё не раз вас порадует. Экипаж оказался каретой внушительных размеров, которую на подворье держали для гостей особых. И в эту самую карету Аглаю садили со всем возможным почтением. Сунули в руки корзинку с кренделями да плюшками, приставили короб с квасом, на крышу сундуки. Кане там сказал Фрол Матвеевич: "Наилучшие". Матвей Фролович бороду огладил. А то где это видано, чтоб всего-то пара сарафанов пошьёте себе чего? Аглая хотела бы ответить, что шить она не умеет, да и куда ей теперь наряды-то? Не побрезгуйте", сказали купцы хором в благодарность. Как им было отказать? Да и надо ли? Ткани ведь продать можно. Правда, Аглая не очень понимала, кому и за сколько. Но вот если в перспективе, если не сладится у неё с Козелковичем, если то странное, толкающее её вперёд не успокоится, ей ведь нужны будут деньги. Да и те, что купцы на прощание сунули, тоже пригодятся. Надо было бы заглянуть, но неудобно. Ей говорили, что думать о деньгах удел людей подлого сословия, что воистину благородные никогда это не задаются подобными вопросами, ибо есть куда более важные. А вот она, Аглая, всё-таки благородная или не очень? И если так, за проживание платить надо. Это она поняла. Но вот сколько надо и как понять, дорого просят или не очень? А помимо проживания, за готовку, уборку, И и что за что? А глазки бала пальца, но больше так для порядка, ибо понимала, что та прошлая её жизнь слишком уж отличалась от нынешней или той, которая будет, и что в той, которая будет, прежние её умения не так и нужны, а новые, откуда им взяться-то? Я справлюсь, спросила она у Карамелики которая выбралась из корзинки с котятами, чтобы устроиться на коленях, и сама себе ответила «Я справлюсь». Получилось, правда, без должной уверенности, но что ей делать ещё? Дурбина Аглая заметила сразу и тоже удивилась, потому что прежде-то она людей запоминала признаться с немалым трудом, а потом ещё частенько путала, что ни сказанно, забавляла Мишаньку или злила, в зависимости от ситуации. И уж точно она бы не узнала никого из прежних знакомых своих вот так в толпе. А тут: "Стой!" крикнула Аглая и так громко, что вновь себе удивилась. Наверное, прав был Мишанька, вовсе она не годна в книжные. Сколько ни учи, но та простая кровь наружу лезет. И пускай себе Главное экипаж остановился, и Аглая с неподобающей поспешностью выскочила из него, едва не скотившись на руки Турпину. "Здравствуйте", сказала она, чувствуя, как вся та вспыхивает от смущения. "Здравствуйте", эхом отозвался Турпин и улыбнулся. Аглая тоже улыбнулась. "Как хорошо, что я вас встретила. Я думала записку отправить" Наверное, это было бы правильно. Только как-то вот думала и забыла. Со мной случается. А потом оказалось, что экипаж уже подали, и некуда отступать. И я решила, что если так приеду, то не выгонят. Не выгонят. Он смотрел в глаза, и Аглая тоже, и люди шли, люди обходили их, словно и Аглая, и Дурбин воздвигли вокруг себя незримую стену или щитами укрылись. Но щитов не было, они просто стояли. Там молчать стало немного неудобно. Я больше не нужна Фроло Матвеевичу. Он, конечно, предлагал остаться, но правда в том, что я действительно ему не нужна. И же не его тоже, и не зачем тогда тягостить добрых людей. Не думаю, что вы были в тягость. Я старалась, но Я вспомнила, что вы говорили про бароны, и решила, если спрошу, то худого не случится. Получилось от чего-то жалобно, и Аглая поспешила задать вопрос. Её ведь учили, что правильно заданный вопрос может полностью изменить настроение беседы. А вы гуляете? Гуляю, признался Дурбин. Дома там меня никто не гонит и не упрекает но как-то оно муторно именно а это ярмарка а Глае стало неудобно просто рынок подумал, что раз уж собственных сил не осталось, то стоит хотя бы трав приобрести всё одно большая часть недугов ими лечится а здесь продают мысль показалась Аглае на удивление здравой И пусть собственная её сила никуда-то не делась, но травы это хорошо. Правильно. У неё имелись ещё те, в пришкольном лесу собранные, высушенные должным образом и сложенные в берестяные туесочки. Только куда, к нижней гурцеевой, да с травами возиться? Вот и потерялись эти туесочки где-то там, в глубинах дома, то ли на чердаке Асиев, то ли в подвалах. Стало обидно, Коряка. Не возражаете, если я составлю вам компанию? Прежняя Аглая ни за что не стала бы напрашиваться, а нынешняя, получается, можно. Буду счастлив. Я только экипаж отправлю. Или оставить? До Боронского поместья тут недалеко, но если вы хотите на экипаже? Нет, Аглая замотала головой. Я лучше так. Рынок странное место, полный суеты, и эта суета, голоса вокруг, пробуждают в Аглае память, точнее даже не память, смутные образы. Запах сена и мычание скота, печальный взгляд лиловых глаз, и корова тянется к Аглае, вываливает язык, чтобы засунуть его в нострю. И Аглая пытается повторить, но собственный её язык короток. Толкатня. И кто-то с кем-то ругается, но не зло. Турк отец привёз зерно, не всё, но что-то, что получилось снять. А матушка ещё ткань положила, грубую, но крепкую. И если выйдет её продать, то домой купят что-то полезное, может даже корову. С вами всё хорошо. Дурбина останавливается и заглядывает в глаза. Всё, наверное, просто вдруг Я вовсе не книжна и и родители мои селяне. Зачем она это говорит? А главное, сказала и стало страшно. Вдруг де да, Мишенька говорил, что люди должны держаться с равными себе, а она же получается никак не равна ни ему, ни вот Турпину. Наверное, когда я была маленькой, меня брали на ярмарку или рынок, не знаю. А он просто смотрит сказал бы хоть что-нибудь правослово а то стоит и смотрят и есть страшно от того и я своим вечностью уже не писал сказал турпин и они мне тоже если и пишут то чтобы денег прислал а мне-то особо слать было ничего и раньше теперь и вовсе может придётся вернуться только меня не слишком ждут почему Он пожал плечами. Я не единственный ребёнок в семье, очень даже не единственный. Каместье же, которое отцу досталось, не так и велико, и места на всех не хватит. И что вы собираетесь делать? Пока не знаю. Наверное, надеюсь, что дар всё-таки восстановится хотя бы немного. Тогда подам прошение, выправлю лицензию и поеду куда-нибудь. Тот же конопень вернусь. Там целители есть, но с даром если, то вряд ли. Заведу практику, буду людей лечить. А если...» Аглая слегка прикусила губу. «Помилуйте, о таком вовсе вслух говорить не стоит». А она сказала. «Если не восстановится, — тоже думал, — и, пожалуй, ничего-то не изменится». Разве что лицензия будет с ограничением магической практики. Буду лечить травами, и как диагност, я кое-чего стою. Возможно, клиентов станет меньше, но как-нибудь проживу. Наверное. То есть нужно сказать, что всё обязательно будет именно так, что хорошие целители, неважно, одарённые они или нет, везде нужны. А ведьмы. И почему Аглая не сказала? промолчала, будто в словах этих было что-то стыдное. И теперь ей стыдно уже за молчание. Впрочем, стыд иссяк, когда они оказались в лавке. Здесь знают толк в травах, сказал Дурбин, открыв дверь. И пусть эта лавка выглядела неказистою, маханькою, куда там против двух, что стояли рядом, но Аглая вошла и вдохнула характерный травяно-цветочный запах. Хорошо. Почти так же хорошо, как в школьной сушильне. Правда, та была куда как побольше и светлее. Там помнится, и столы имелись для индивидуальной работы, и шкафы, где хранился собранный материал. В лавке шкафы тоже были, огромные, под потолок, тяжеленные, украшенные резьбой. Дверцы их потемнели, но стекло не утратили прозрачности. За стёклами виднелись короба и коробки. Склянки с высушенными шарами синеголовника, с льняным семенем, закрытым плотной пробкой, и с зелёными маковыми головками. Корнями и корневищами, порой рубленными на крупные куски, характерными шарами плодовых тел весёлки, которые плавали в крепком вине. Была здесь и чёрная резеда, и кодила, запах которого пробивался мешаясь с терпким ромашковым. Ромашку вот хранили не в коробках, но в пучках, повесивши на тонкие палочки. И там же Аглая обнаружила знакомые нити зайчаоки, и все нити красной, которую от живота запаривать хорошо. Она шла вдоль стены, сослаждение узнавая траву за травой, повторяя их названия шёпотом, радуясь тому, что не забыла. Нявяник, Донник белый и лекарственный, Печёночница благородная и простое дуванчик, Лесная фиалка, которую хорошо в настой от кашля добавлять, Лёгкий звонкий цвет таволги везилистный, Обыкновенная липа, чей срок почти вышел, и кровохлебка болотная, сабельник. А, никитка Этот голос отвлёк Аглаю от хрупкого пучка заячьей лапки, растения не то чтобы пустого, скорее уж известного своею капризностью. Его и собирать-то надо было по первой росе, да на растущую луну, и сушить на особый манер и... «Доброго дня, Борислав Бориславович!» Дурбин слегка поклонился. «Вот, — решил, раз снова в ките же, то заглянуть, запасы пополнить!» Вот и молодец. Аглая, сказала Аглая и руку протянула привычно. Правда, её не поцеловали, а осторожно пожали и поклонились. Невеста, что ли? Дурбин не ответил, и Аглая тоже. Неудобно получилось. Понятно. А а лапку по росе собирали? Под взглядом этого человека в простой чёрной одежде, так бы приказчику одеваться или там какому чиновнику из нижних, они не магу немалой силы. А Глай чувствовала себя неудобно. В первый день на Валуние, ответил тот, усмехнувшись. Иль не верите? Борислав Бориславович первый травник, поспешил заверить Турбин. И ваши ко мне заглядывают частенько, видимо. Будто и так непонятно. Понятно. И и выходит, что если заглядывают, то то не все жили так, как Аглая. Что ж, молодые люди. Взгляд Борислава Бориславича задержался на турпене. Вижу, провинция пошла тебе на пользу. Не уверен. Я уверен. Иногда надо уехать, чтобы вернуться со свежей головой. Ты Никитка всегда сообразительным был. Правда, куда-то не туда потом соображать начал. Но ничего, жизнь она такая. А что вернулся, то хорошо. Сил у меня почти вот ограничения поставили, пожаловался Дурпин. Снимут. А если и нет, тогда с ограничением жить будешь вздохнув плечами Борислав Борисович Ну ты же сам о том ведаешь, верно? Никит кивнул. Выходит, что буду. Куда ж ты денешься?